А она? Уберегла ли душу свою? Не отдай зверю души своей горлица. Не отдай. Она все же отдала, потому что была бессильной, собственно, мертвой. Но ведь воскресла и обрела силу. А вспомнила ли о своем народе на заоблачных вершинах султанского могущества? шевельнула хоть пальцем, чтобы убавить кривды, причиняемые османскими головорезами. Теперь они поймали ее братьев и называют разбойниками лишь за то, что они хотели отомстить хотя бы малость. — А что она, могущественная султанша? Что будет делать теперь, что делала прежде? Посылала деньги врагатин. посылала сына недоноска в Рогатин, да и сама поехала бы в золоченой карете в рогатин, чтобы возродить в памяти отцовский дом на Взгорье, росные утро и кукушку на Ольхе. Народ мой, почему не сумела сделать для тебя добро? Изнеможенная от дум, растерянная, беспомощная, как никогда ранее, С самого утра Роксолана шла в сады гарема, Бродила там, избегая встреч, Прогоняя с глаз надоедливых евнухов И угодливых служанок. Слушала голоса птиц и журчание воды в фонтанах, Искала успокоение в голубом сиянии моря, В перешептывании деревьев, В ярких вспышках цветов. Но не было спасения и там. Хотелось живого слова, сочувствия, совета, поддержки. Да только где ты все это найдешь? Где услышишь, если вокруг все молчит, убитое рабством, уничтоженное страхом, задушенное насилием? Неожиданно в один из дней ее мук раздался в апельсиновой роще, возле которой остановилась султанша молодой девичий голос. Евнухи метнулись туда, чтобы заткнуть рот нарушительницы покоя, но Роксолана движением руки остановила их, прогнала прочь, а сама остановилась, оцепенела и слушала. Слушала. Молодая болгарка-рабыня печально пела о том, как из Белого моря выросло дерево, вершина которого доставала небо. Ветви стерились по земле. Цвет на нем серебряный, плоды перламутровые, а маленький птенец-соловей сидел на дереве, плакал, выщипывал на себя перушки и бросал в море. Проходивший мимо царь Константин спросил птенца, о ком он так тоскует, и ответил птенец, «Царю ли царь Константине». За тебе соцарска свершила, Зема шта Турска достане, Томи еболку и жалко, В Турске рце шта падни. Султанша быстро прошла под апельсиновыми деревьями. Так быстро, что чернявая тоненькая рабыня-девочка не успела не только убежать, но даже испугаться. Приблизилась к болгарке, обняла ее, поцеловала, заплакала. А потом сказала, будешь свободной. И так же неожиданно, как появилась, исчезла, удивляя даже равнодушных ко всему на свете евнухов. Неизвестно... Кто кого просил, кто кого простил, но снова были друг возле друга Сулейман и Роксолана, и топкапы замирали от райских восторгов, забыв о всех своих пророчествах, отбросив неуместные опасения, спрятав как можно глубже злорадство. Роксолана попросилась к султану, пришла в его ночь, а ему казалось, что это он, наконец, пришел к ней, как беззащитный раб, как побежденный воин, как изгнанник и нищий. И когда подала ему милостыню, когда ошеломила его поцелуем, взглядом и молчанием, очертание ее единственных в мире уст показалось ему дороже всех его побед, всех покоренных безбрежных просторов, могущественнее гигантской державы.